Глава двадцатая «Мама, не уходи!» Алиса вцепилась двумя руками в мою ногу. Сильно тянула на себя штанину и умоляюще глядела на меня. В такие моменты ощущала себя наихудшей матерью на свете. Чувство вины перед дочерью давно прочно въелось в самое сердце. Присев перед ней на корточке так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне, обхватила ладонями щечки моей малышки. Солнышко, послушай маму, я тебе обещаю, что сегодня последний раз, когда я ухожу в выходные на работу. Надеюсь, обещание свое выполню. На прошлой неделе я все-таки решилась и разослала резюме в несколько фирм на должность офис-менеджера. Зарплата, к сожалению, не сравнится с моей нынешней, но имея в виду отсутствие диплома о высшем образовании, мне приходилось мириться с реальностью. Еще не сообщила Петре о своем решении. Смелости не хватало. Знала, что она болезненно воспримет новость о моем уходе, но у меня просто не было другого выбора. Со щемящим сердцем покинула квартиру. Напрасно пыталась заглушить образ плачущей Алисы на руках у Ксюши. Чувство вины лишь сильнее обострялось. «Настюша, добрый вечер!» Ко мне навстречу по лестнице поднималась Елизавета Макаровна, женщина у которой я снимала квартиру. Точнее, жил площадь я арендовала у ее сына. Тот давно переехал в Штаты на постоянную работу и квартиру продавать пока не собирался. Несмотря на то, что Елизавета Макаровна жила в соседнем подъезде и ответственность за недвижимость сына легла на ее плечи, внезапными приходами она ни разу нас с Алиской не побеспокоила. Поэтому ее появление без предупреждения немного настораживало. «Как хорошо, что я тебя застала. Ой, какая ты красивая. На свидание идешь?» На работу. В субботу? С прищуром на меня посмотрела. У нас выставка сегодня вечером в галерее намечается. Обычно они проходят по выходным, сдержанно пояснила. Что-то случилось? Мысленно напряглась. Не пропустила ли я оплату аренды, или, может, коммунальные не оплатила? И вижу, ты торопишься. Не буду ходить вокруг да около. Мне сын сегодня сказал, что, возможно, вернется домой. Только этого мне еще не хватало. Когда планирует? Пока не знает. Скорее всего, через пару месяцев. Он еще не принял окончательное решение. Возможно, он еще передумает. Не знаю. Женщина пожала плечами. Просто я хотела предупредить заранее, чтобы для тебя не было это неожиданностью. Я поняла, Елизавета Макаровна. Ты извини, что так получилось, Настюш. Ну что вы, спасибо, что предупредили. Старалась не грузиться из-за неприятных новостей. Возможно, ее сын вообще не вернется в Россию. Так что рано переживать по этому поводу. Мысленно настраиваюсь на позитив. Сегодня в галерее пройдет выставка, посвященная черно-белой фотографии, в которой будут участвовать несколько фотографов из России и стран СНГ. Валентин тоже примет участие. Более того, он попросил разрешения использовать фотографию Алисы. Но я отказала, потому что боялась, что Влад, которого Петра наверняка пригласит на сегодняшнее мероприятие, случайно узнает, что это фото моей дочери. И хотя внешняя Алиса на него ни капельки не похожа, мне все равно не хотелось рисковать. Мало ли чем все это могло бы обернуться. Но когда Петра вчера с грустью объявила, что Владу пришлось срочно улететь в Лондон на несколько дней, я все-таки сдалась под очередными уговорами Валентина и позволила использовать на выставке фото Алисы. У нас все готово, спросила Петра критично, обводя взглядом зал галереи. Последовала ее примеру и осталась довольно увиденным. На прошлой неделе Петра внезапно загорелась идеей установить продвинутую систему освещения. Работа была выполнена в срок, и сегодняшняя выставка пройдет в абсолютно новой обстановке, приглушенном свете, который придавал спокойную, даже немного романтичную атмосферу. Полина звонила, сказала, что с доставкой десертов немного опоздает. Отчиталась перед начальницей. Опять? Я ее предупредила, что в случае очередных опозданий мы разорвем с ней контракт. И раскрутила на скидку на сегодняшний заказ. Отлично, спасибо, Настя, поблагодарила она. Двери галереи открылись через час. А еще спустя два часа зал заполнили посетители. Два дня назад к нам за поддержкой обратился фонд помощи больным детям. Поэтому совмещение выставки и сбора денежных средств даже не обсуждалось. Все участвующие фотографы безоговорочно дали на это согласие. Обычно на такие мероприятия публичные личности, будь это и шоу-биза, Журналисты, блогеры или представители делового мира охотно приходили и жертвовали приличные деньги. Как бы это грустно ни звучало, но многие из них делали это с целью пропиариться и лишний раз засветиться в светских хрониках. «Посмотри», — услышала позади. Валентин подкрался незаметно, заставляя развернуться на его голос. Фото Алисы привлекло внимание многих. Мы оба посмотрели в сторону, где была выставлена фотография о дочки Даже несмотря на то, что фотопортрет был распечатан в большом расширении, качество от этого не стало хуже. Уверен, многие захотят приобрести фото и занималые деньги. Я только буду рада этому. У тебя прекрасная дочь, Настя, смышленая, забавная такая. Спасибо. Грустно улыбнулась, вспомнив, при каких обстоятельствах покинула сегодня квартиру. Ничего, скоро найду новую работу. Обязательно со строгим графиком с понедельника по пятницу. И все выходные буду уделять исключительно дочери. К тому же из-за маленькой зарплаты я больше не смогу оплачивать садик, который Лиса сейчас посещает. И мне придется подыскать другой, подешевле. Вот, как раз и подвернулся случай выбрать что-то поближе к дому. Соответственно, два часа после работы на дорогу больше не буду тратить. Свободного времени по вечерам появится больше. И мы с моей малышкой как начнем кайфовать? «Мне очень понравился вечер, который мы провели вместе», — негромко сказал Валентин. Алиса тоже осталась в восторге. «Правда?» «Угу, особенно когда ты напокупал целую тележку игрушек в детском отделе». С укором посмотрела на него. «Ну ладно тебе, все еще злишься. Вчера, когда мы зашли в магазин за продуктами, она попыталась набрать корзину сладостей. На мой отказ устроила истерику. Дети в ее возрасте быстро привыкают к хорошему». Мне пришлось долго и усердно ей объяснять, почему я, в отличие от дяди Валентины, не могу позволить себе купить все, что ей заблагорассудится. Извини, Настя, я как-то не подумал. В следующий раз этого не повторится, обещаю. Валентин взял меня за руку, слегка ее сжал. Сходим завтра на свидание. Все вместе, конечно же. В кинотеатрах сейчас ждет мультик, интересный для девочек. Моя племяшка в восторге. Алисе тоже должен понравиться. Отвела взгляд в сторону. Настя, Я не готова к отношениям с мужчинами. Я дочке толком внимания не уделяю, а мужчине тем более не буду. У меня сейчас совсем другие заботы. Грядут большие перемены, к которым я морально не готова. Как бы себя ни настраивала, не хочу я по свиданиям шастать. Мне это вообще не интересно. Может попозже? Однозначно не сейчас. Я вижу, неподходящее время я выбрала для таких разговоров. Не отвечай пока. Завтра поговорим об этом. Я тебе позвоню. Ладно, ладно. Согласилась скорее для того, чтобы закрыть тему и заняться, наконец, своими обязанностями. Со щемящей тоской огляделась по сторонам. Как же мне будет не хватать всей этой движухи? Общения с интересными личностями и рабочей рутины, к которой я привыкла. И Петра мне будет не хватать, ее доброты, звонкого смеха. За короткое время очень привязалась к ней. Я все еще не придумала причину своего ухода. Каждый раз, когда представляла эту ситуацию, Так мерзко на душе становилось, что выть хотелось. А потом разум все-таки подкинул разумные доводы, что мое увольнение – это единственно правильное решение для всех нас. И для меня, и для Петра, и, конечно же, для Влада. Было почти одиннадцать, когда двери галереи закрылись за последним гостем. Петра была у себя в кабинете, рабочий день для нее еще не закончился. Сейчас она вела видеоразговор с очередным молодым художником, на этот раз из Штатов. Официанты убирали остатки закусок и пустые фужеры. Персонал из клининг-компании наводил порядок, а я решила пока составить список фотографии, которые нам сегодня удалось продать. Фото Алисы, кстати, так никто и не купил. Не буду лукавить, меня этот факт сильно обрадовал. Мысль, что фото моей малышки будут любоваться посторонние люди, заставляла чувствовать себя некомфортно. Я подошла к фотопортрету любую своей девочкой. Единственный снимок, на котором Алиса глядела в объектив. Взгляд чистый, невинный и искренний, но пронизывающий до самого сердца, как у ее отца. Улыбалась уголком губ, подперев кулачком подбородок. Господи, ей всего лишь три. А на детском лечике отпечаток взрослой мудрости проскальзывал. Откуда это в ней? Она так часто ставит меня в тупик своими высказываниями. Вчера, например, попросила поиграть в дочки-матери. «Я мама, а ты дочка», — говорит она мне. «Хорошо, и что мы будем делать?» «Я буду разговаривать по телефону, а ты — собирать игрушки». Сначала я рассмеялась, а потом в глазах потемнело от непролитых слез. Ведь эта игра — отражение наших с ней взаимоотношений». Так она их видит. Звон колокольчика над входной дверью галереи прервал мои мысли и заставил обернуться, как в замедленной съемке смотрела на приближающегося Влада. Плавной поступью приближался и не спускал оценивающего взгляда. Весь такой безупречный, сдержанный, прямоходячий фонтан тестостерона. но Тром его чувствовала и впитывала против воли. Он под кожей джигу танцевал, кровь будоражил и иголочками в сердце впивался, заставляя барабанить его так сильно, что аж темнело в глазах. Ну вот какого я фига на него так реагировала? Он, день ничего такого не испытывал. Присмотрелась, конечно, не испытывал. Никаких эмоций на лице, бездушная маска. «Привет». Остановился в двух шагах от меня. Почти полночь, а он выглядел идеально, даже после нелегкого рабочего дня. Ни одной складочки на его костюме тройки. Даже галстук не ослабил. «Привет». Хотела нейтрально улыбнуться, но губы судорога свело от напряжения, и я опустила голову. На мне кроссовки. Поменяла каблуки на удобную обувь, как только двери галереи закрылись за последним гостем. И сейчас чувствовала себя нелепо в таком виде. «Злилась на себя. Мне ведь должно быть абсолютно все равно, какое впечатление произвожу на Влада». Попытка номер два. Подняла голову и дружелюбно улыбнулась. «Не ожидала вас увидеть. Петра сказала, вы в Лондон вчера улетели?» Платонов молчал и пытливо разглядывал мое лицо. Она сейчас немного занята, Переступила с ноги на ногу. У нее видеозвонок со штатами. Я подожду. Он жестом подозвал официанта и попросил приготовить черный чай. Парень тут же выполнил просьбу, несмотря на то, что кофемашины и хитеры для воды давно загрузили в кетеринговый грузовик. «Я предупрежу Петру, что вы здесь», — сказала я, не подумав, что, возможно, Влад хотел устроить ей сюрприз своим внезапным возвращением. А я ему все планы расстраивала. «Не стоит ее отвлекать». «Как скажете». «Пожалуй, плечами. Не стоит, так не стоит». Анастасия Сергеевна негромко позвала супервайзер клининговой компании. «Мы закончили». Вот и отлично. Появился повод избежать компании Влада. Я поспешила к ребятам подписать акт выполненных работ. Спустя несколько минут официанты тоже покинули галерею. И мы остались с Владом наедине. Нет смысла еще задерживаться, пусть Влад ждет свою невесту. А я в его присутствии вряд ли уже смогу сконцентрироваться на работе. Поэтому пойду-ка домой. Да и устала я. Спать хотела безумно. Извинилась перед ним и пошла в свой кабинет. Собрала быстро вещи и вызвала такси. Когда проходила мимо кабинета Петра, приоткрыла дверь и жестами сообщила, что ухожу, стараясь особо ее не отвлекать. Стоило войти в зал, как меня потом холодным прошибло. Влад стоял перед фотопортретом моей девочки и смотрел на нее взглядом, который невозможно было расшифровать. И черты лица окаменели. Да вообще вся его поза, он будто в статую превратился. Казалось, что он и не дышит вовсе. Я тоже затаила дыхание от растерянности и страха. Вокруг так много фотографий, а его зацепила именно Алиса. Сосчитала до пяти, сделала глубокий вдох и дала себе установку успокоиться. Ничего страшного не произошло, в конце концов. Если бы Алиса была на него похожа, другое дело. А так нет повода нервничать. Она даже и на меня-то толком не похожа. Только волосы мои. А от отца ей достался цвет глаз. И то на черно-белом фото этого не разглядеть. «До свидания, Влад Романович». Спокойной Настя ночи. Попрощался, не оборачиваясь. Ощущение такое, будто за считанные минуты постарела лет на десять. Не эти убийственные волнения вообще ни к чему. Думала по дороге домой. Завтра, при первой же возможности, хотя вряд ли такая подвернется, сообщу Петре, что собираюсь уволиться. Не знала, что я скажу, да уже и не важно это. Мне оставалось только надеяться, что даже вскользь они не заговорят о том, кто изображен на фото.